ова 13-е. Когда отправились в путь, Таргитай, с завистью заметил, что маленькая рыжуха крепилась недолго. Сперва клевала волхва в спину, наконец обхватила руками. Мрак заметил тоже, всё замечал, всё видел и прикидывается. Ночью вроде не спала, ящерк давил голыми руками. Думаешь, спит без задних ног? Поклялся Таргитай Это ты спишь на ходу, а она сейчас как кот в траве, а цыпленок в двух шагах. Торгитаю растерянно хлопал пушистыми ресницами. Сам не прикидывался, не знал, как это вообще прикидываются. Даже просто прикидываться волком не обучился, что вовсе просто. Все на виду по-честному, а человеку прикидываться человеком надо быть вовсе хитрюгой непомерной. Оставаясь в лечении человека, внутри быть кем-то другим, но вовсе уму не постижимо, как можно разглядеть такое прикидывание. Надо быть, если не богом, то хотя бы магом необычайной мощи. С опаской и тревогой посматривал на мрака. Уголь ж как-то изрёк, что от мрака струится неведомая мощь, мол, больше, чем в Валеге. Жаль в нём Торгитай ничего не нашёл. А то бы Торгитай прикрыл глаза, погрузившись в сладкие мечты. Если был бы Вольфхам волхвом -волшебником, или хотя бы могучим колдуном, то обязательно сделал бы это. Затем это. Да, чтобы стал обязательно умным. сильным и красивым, так да принцессу и дворец побольше, чем у кемерийского кагана. Верблюд соскользнул с бархана, таргитая, словно тряхнула. Очнувшись от сладких грез, сказал дрожащим голосом: "Третий день едем, никакой тучи, чтоб пугал Гольш. Еще недельку, а тыщем жезл сплюнь, дурак!" Рявнул Мрак. Или постучи по дереву. Тут нет дерева на твоего верблюда пишу по голове своей. Она деревянная, с дуплом. Сам дивлюсь, ничего не стреслось. Про верблюдов купили по пустынному. Молчи, сглазишь. У тебя глаза заведущие. Не крупная ящерица перебежала дорогу. На вершине бархана повернулась, внимательно посмотрела на людей. Мрак настиражился, потянулся к луку. Ящерица зло пискнула, задрожала всем телом, быстро-быстро погрузилась в горячий песок. "Это ящерица", сказал Олег настойчиво. "Просто ящерица, такая здоровая. Лиска била крупнее. Тут вообще ящерки с кабанов". "Ладно. А теперь объясни мне вон ту штуку". Олег долго всматривался в тёмную точку на синем небе. Таргитай тоже загляделся, едва не свалился с верблюда. Просто а орёл, сказал Олег менее уверенно. А пошто второй день парит как голодная ворона? Это другой, от цели не разглядишь даже ты. Надеется, что вот-вот откинем копыта, нажрётся от пуза. Простой орёл-стервятник. Может быть, просто как раз для тарха, может быть ещё, как не просто, для тебя, для тебя. Я не просто простой, я даже очень простой. Простее не бывает. Стервятник, говоришь? Да. Хм. Не уж-то лиску есть будет. Горы горячего песка, сменялись холмами и даже холмиками, изредка под копытами гремела накалённая земля. Но даже когда двигались по твёрдому, всё равно взор упирался в те же бесконечные горы горячего песка. Верхушки дымились, ветер сдувал песчинки, те падали сразу за гребнем. Мрак не верил глазам, видя как лёгкий ветерок перетаскивает изпалинские горы песка. Они двигались, двигались, двигались неумолимые, тяжёлые, мёртвые. И хотя не любил заглядывать в день завтрашний, мурашки пошли по спине, когда представил на пути этих песчаных гор людный город, поля, каналы, озёра. Встретили ещё два оазиса, С заново наполненными флягами и бурдюками, пустились в последний переход. Рыжеволосая хмура указывала Олегу направление, только Олегу. По её словам, до убежища пустынного мага осталось рукой подать. Мрак из подворь проверял через Олега. Правда, но маленькая, как пустынный зверёк женщина называла даже кусты и норы, что попадутся по дороге. Что-то в этом поразительном знании тревожило Мрака. Чей щур хорошо знает пески, человеку такое не дано. Мучился, не в состоянии выразить свои подозрения Олегу. А ты уверен? – спросил он наконец, что пустынник вообще есть. Ну а почему нет? Гош через чур спешил сбагрить нас, как угодно и куда угодно, лишь бы увели с собой грозу и эту рыжую тоже. Олег пугливо оглянулся, словно тяжелые тучи гнались следом. Мрак не весело, скалил зубы. Лучше гроза, чем нещадно раскалённое небо. Пот выедает глаза, голова раскалилась как котёл на костре. Воинственная рыжуха как-то обронила, что в этих краях все даже мужчины носят бабьи платки, спасаясь от солнца. Но Мрак сразу понял, что девка над ними смеётся. Не понял и кимирийского обычая носить шапки, но в каждой стране свой поклон. Чем ближе оказывались к пустынному магу, Тем дерга не остановился волхв. Таргитай ехал на своем авось, играл на дудочке и не думал о дне завтрашнем. Мага пустыне может не оказаться вовсе или окажется совсем не таким, как описал Гольш. Ведь и коней купили не так, как обещал Гольш. Один мрак доволен. Деньги мага сохранили, да еще и добавили. Когда солнце опускалось за барханы вдали, блиснула искорка. кольнуло в глаза. Олег завозился в седле, вытягивал шею, как гусь за сливами. Мрак нетерпеливо бросил: "Да вижу, вижу, если хатка-то уж больно прибитая". "Хатка", заверил Таргита, едва не повизгивал от счастья. Горячий песок и знойный воздух высушили мясо, ехал худой и обугленный, как головешка. "Гольж всё предсказал точно, как и коней", напомнил Мрак. К ночи будем у мага, сказал Тарх мечтательно. Держи карман шире, сказал Мрак грубо. Так тебя и пустит среди ночи громобой кровную родню, зашибёт, если разбудить в тьмах. А этому мы и не родня вовсе. И я бы пустил, сказал Тар детай с жаром. Как можно не пустить? Ты дурень, и своё отдай, чтоб чужого не брать. Во все ворота не запрёшь, чтоб с печи не слезать. Миражи пытались увести в стороны, поднимались в небо или уходили в пески. Мрак косился на лиску, но та упорно указывала Олегу в сторону незричанного оазиса, который видел только он, сам из рыкоглазый. Указывала через щур точно. Похоже, девка тоже видит пальмы и домик, но почему-то скрывает. Наконец, вместо миражей появились три филые пальмы. Низкорослый чахлый полумёртвый кустарник, зелёная лужайка с жёсткой травой, маленькая хатка у полян, собачьи будки просторнее, стоит на солнцепёке. Сквозь дырявые стены мрак с содроганием углядел вместо постели кучу грязного песка. Олег проговорил потрясённо: "Сеймак черпёт Мож прямые солнце значит добрый, сказал тургетай с облегчением. Мрак проворчал зло. Ежели дурно, то надолго. Это у нас солнце доброе, а ночь колихая. Здесь всё наоборот. Тургетай жалобно проблеял: а "Разве над всеми землями и народами ни одно солнце?" Мрак в затруднении посмотрел на Волхова. Олег ответил: "Не хотять. дрозд как дрозд только не чирикает здешнее солнце вовсе зверелое на людей и всё живое кидается от него всяк хоронится а ночью из нор прыскает звёздам радуется из-за пальм вышел тяжело ступая очень худой мелкокостный человек прожаренный солнцем показался негром обголенной головешкой зной вытопил жир А горячий ветер иссушил мясо. Человек походил на скелет, обтянутый темной кожей. Из одежды на нем грязная на бедренная повязка, другая тряпка окутывала голову. Он нос, уперев в живот и слегка откинувшись, серый валун с доброго кабана размером. Мрак подобрался. Аш чутьюнившись, смотрел то на валун, то на тощие руки пустынного человека. Глаза мага, глубоко запавшие, чёрные как ночь, встрягнули по пришельцам из пещер черепа огненным кнутом. "Приветствуем тебя, великий маг", крикнул Олег поспешно. Неуклюжий слез с коня соскользнул по грязному боку, едва не упал в рыхлом песке, наслышанный о твоей великой мудрости даже в нашем лесу. Там просто в лапте звонят, про бормотал Мрак едва слышно, от Тарха насобачился что ли, тот брешет коня, глядывается. В лесу? спросил человек шершавым, как песок пустыни голосом. Что это? Не останавливаясь, пронес валун за кусты, Мрак превстал в седле. Сердюжье из спины разглядел кучу оранжевых валунов по ту сторону ручейка. Мрак ощутил, как по спине побежала струйка. Валуны расколены, как слитки металла в горне. Оранжевый цвет медленно переходил в белый. Накалённый воздух начал струиться, шипел, в нём вспыхивали искры, сгорали песчаные мухи. Таргитай сполз вслед за Олегом, распластался на песке. Маг напряжённо следил за пустынником. Мак опустил валун в щель между глыбами, по краям блеснула ветвистая молния, слепяще белая. Серый валун начал наливаться тёмно-вишнёвым, стал пурпурным, перешёл в жёлтый, оранжевый. Вскоре перед магом была раскалённая до белости стена, а сам, чёрный как жук, не сгорая, хлопнул ладонью, выровнял. Камни мялись, как ражаренный металл под ударами молота, как воск на солнце. Мака отряхнул ладони, стучат как деревяшки, резко повернулся. Тёмные пещеры глаз на Мику ставились на мрака. Взмокшая шкура сразу прилипла к спине, будто примёрзла, но К счастью, отшельник потерял к чужакам интерес, побрел дальше, раздвигая колючие ветки. Как прошли так далеко, сказал скрипучим голосом. Олег раскрыл рот, но вид у волхва такой потрясенный, что мрак поспешило передить. С помощью благочестивых караванщиков будь земля им пухом. Как-то, но стояли, чтобы мы взяли верблюдов. А ваши боги столь щедры к странникам, послали дождик. Так и добрались. Пустынник обвёл их угрюмым взглядом. Нещадное солнце бросало густую тень. Невры не враги видели глаз в тёмных впадинах, беспокойно переступали с ноги на ногу. Лицо мрака было абсолютно честным. Рядом с верблюдом сидел таргитай вовсе, свитая овечка, бровки вверх, а рот распахнут так, что дрофа влетит, крыльями не зацепится. Олег хмуро косился на обоих. То ли оба дурни, то ли умеют врать, глядят прямо в глаза. Убирайтесь, бросил пустынник раздражённо. Мешаете. Сами поспешаем, сказал мрак торопливо. Ты нам дай толчок, хоть коленом в зад, ну, чтобы долетели аж до гипербореи. У нас там дела, дела. Мак раздраженно отвернулся, присел. Костлявые руки по локти погрузились в жаркое сыпучее месиво. Взвился маленький смерч. Показалась верхушка серого камня. Мак начал осторожно поддевать камень снизу, словно страшился повредить скорлупу. "Как помочь?" приложил Мак услужливо. "Можем заплатить, можем отработать? Скажи." "Убирайтесь!" прорычал пустынник, не поворачиваясь. "Но вы север, у вас в голове ничего не отмёрзло." переемерзнуть не перегреться, буркнул Мрак. Мак осторожно вытащил валун, процедил сквозь стиснутые зубы. Как можно перегреться? Тепла не достает всегда. Мрак поднял лицо к небу, беззвучно пошевелил запекшими ся губами, где в трещинах темнели корочки крови. Ежели бы валхом был он, а не мягкотелый Олег, звездная отверть разлетелась бы в дрызг. Да то, возможно, обрушился бы ливень. Олег сказал просящий, жалобный и тонким голосом, словно придавленный корягой заяц: «Если не поможешь, могучий, мы просто погибнем». Мак, прижимая валун к животу, отправился к пирамидке раскалённых глыб, бросил через плечо: «Мне всё равно, где околеете». Но если не уберетесь сейчас, превращу в песок и буду попирать ногами. Голос был безучастным, обрекающим. Четверо странных людей значили для него не больше, чем ящерицы, скорпионы, пустынные мухи, а сотрет их в песок в за правду все видели и верили. Вот освободи трухи и сотрет. Если околеем, сказал мрак свирепо. то побрякаемся. Спрыгнул с верблюда, секира уже в руках. Таргитай со вздохом поднялся. Детское лицо утратило румянец, посуровило. Скулы заострились. Пальцы сомкнулись на рукояти волшебного меча, медленно подтащил из ножен. Мак опустил глыбу на вершину. Там сразу заблестели короткие злые молнии. Когда неторопливо повернулся, мне враз шатнулись, Алиска жалобно вскрикнула и рухнула на песок. Глазницы пустынника полыхали багровым огнём, словно череп набит горящими углями. Незримый ветер раздул жар из впадин, полетели шипящие искры, пахнуло гарью, на тёмном бумаге выступили жилы, покраснели и стали оранжевыми, вздырысь страшно, синие губы затряслись, из выброшенных вперёд рук полыхнули широкие голубые молнии, воздух затрещал, мрак зашатался, секира выпала из руки. наклонился за ней рухнул вниз лицом. Таргитай выпустил меч, обеими руками хватился за горло, с усилием пытался отодрать невидимые пальцы. Вот головами грохнуло, будто великан размером с гору ударил молотом по металлу. В синем безоблачном небе над длинными коба означились и застыли расколов неба сотни обломков страшной ветвистой молнии. Грянул ещё. Песок из-под ног взметнулся ввысь, затмил солнце. Верблюды истошно заревели, загрохотало и защёлкало сухо, будто разламывали гигантское дерево. Треск стал злее и короче, разламывались каменные плиты, земля затряслась. Сквозь треск грохат рёв верблюдов прорезался истошный вопль: "Не делай! Не!" Земля подпрыгнула. Алекс взлетел в воздух и упал плашмя. Треск усилился, песок начал уходить вниз, обнажились острые как ножи края скальной плиты. Трещина разомкнулась, края пошли в стороны. Из глубины донесся грохот, взметнулся язык серого дыма. Верблюды ревели, пятились, приседали на заднице. Трещина убежала вдаль, но ещё дальше, выказывая её барханы оседали, проваливались, обнажая твёрдую, как старое дерево землю, красную и злую, расколотую, всё раздвигающуюся щель. Мрак, кое-как поднялся на колени. О, чтоб я отыскал секиру. Молнии поблекли, хотя блистали, но песок закручивало жгутом, больно секло кожу. Торгита едва поднялся, уцепился за верблюдов, те потянули его в разные стороны, но узды не отпустил. В прошлый раз мрак едва не побил за потерю коней. В сотни шагов дико прыгал конь Лиски, в саднице раздирало, рот удилами, упорно поворачивало, а когда усмирило, сразу пустило в скач к неврам. Меч тут же очутился в ее руке. Из разлома повалил густой чёрный дым, взлетели подброшенные невидимой рукой раскалённые камни. Один грохнулся перед мордой верблюда. Горбатый зверь в страхе потащил таргитая, взрывая песок и сбивая барханы. Но угрюмым лицем мрака играло свирепое веселье. Держа секиру обеими руками, высился, широко расставив ноги, покачивался, как на плату. Злая ухмылка кривила губы. Олег поднялся на колени, горстями сбрасывал на липшее на потное лицо песок. Мрак сказал громко, перекрикивая затихающий треск: "Олег, брыкаешься неплохо, но не перегни. В прошлый раз такое пёрло, таргитай чуть заикой не стал. А какой заики пивун? А тебе штаны пришлось ни то сушить, ни то стирать, а потом сушить". Олег подбежал к пустынному магу. Тот опустился на колени, Красный огонь уже не полыхал в глазницах. Лицо потрясённое, дрожащие руки тянулись к пальмам, где вместо зелени зиял чёрный полыхающий провал. Последняя пальма рухнула и исчезла с огромным комом земли. Горка раскалённых до белого лунов рассыпалась, глыбы катились и падали в пропасть. Из разлома полыхнул огонь, донёсся запах горелого дерева. Волны исчезали без стука и грохота, но всякий раз взметывался сноп красных шипящих искр. Мрак оперил волхва, цепко рукой ухватил пустынника за горло. Отправишь в Гиперборею. Мак запротянул голову с утой ненавистью, глядев на висящее страшное лицо, где изортато выступали то и исчезали волчьи клыки. Верните моё Мрак понял по лицу волхва, что тот собирается сказать, зыркнул люто: "Молчи, дурень!" прорычал почти путая слова и волчий рык сперва в гиперборею. Тело мага обмякло. Мрак разжал пальцы. Пустынник рухнул, похожий на чёрную высохшую ящерицу. Костлявые пальцы погрузились в горячий песок. Мрак грубо потрогал его носком сапога. Мрак прошептал в глубоком отчаянии, не поворачивая головы: "Не могу к камню на дне. Если у этой пропасти есть дно". Мрак отшвырнул секиру. В его жесте столько бессильной злости, что подскокавшая лиска остановилась, завертелась в седле, выискивая новых врагов. Олег рухнул, не чувствуя жара. Вдали мчались два верблюда, за ними вздымался песчаный смерч. Пустыню вспахивали торгетаем. Он нас почти убил, прошептал Олег, защищаясь. Ладно, ладно, бросил Мрак хрипло, захлопнуть чешка танка. Мрак, я могу попробовать, но Края трещины могут удариться с такой силой, что вздымится великая гора, огнедышище, убивающее всё на сотни вёрст, или же провалится здесь всё в преисподнюю. Я ещё не умею. Верблюды сделали широкий круг, понеслись к трещине. Мрак выбежал, перехватил у самого края. Звери хрипели, роняли зелёную пену, даже не полевались. Сзади осела туча песка. Напризовавшийся бархан зашевелился, из середины выкопалась гигантская ящерица. Так показалось сперва, но во второй взгляд это оказалась таргитаим. Весь в струях песка, обеими руками сбросил налипший на голову красный песок. Лицо разбито, кровь сочилась из рассечённой брови и скулы, из ноздрей бежали красные струйки. Там камни, сообщил плачущим с укрушенным голосом такие же я въехал в них прямо их было много головой спросил Мрак он на глазах оживал если еще остались то надо собрать Макс стонал блестящая темная кожа лопнула в трещинках выступила кровь он на глазах иссыхал на худой спине вздувались пузыри как от сильных ожогов С трудом, повернув голову, прошептал: "Ко мне и надо много. Ничего", заверил Тургитай растрескавшимся голосом. "Мрак принесёт. Здоровый, как ты, медведь, Олег, тоже не слабенький". Мрак поднял ситиру, деловито засунул в петли на перевязи. Лицо снова обрело жёсткость, а бесцветный голос Превратился в рык. Говори, сколько надо. Торгитаю, надо размяться, а то все на верблюдах катается, натаскает даже больше, чем надо. У него всегда так, как хомяк, но хомяки не поют. Запас ведь в зад не клюет и есть не просит, верно? Ты пошепчи, что тебе демоны подскажут, но уж не обессудь, буду держать ножик возле твоего горла. Мак поднялся, сел. Кожа сморщилась, как на печёном яблоке. На голой как колено голове выступили безобразные волдыри. Аа. Трещина. Потом бросил мрак. Ежели получится. Нашего волхва в детстве мало пороли, он ещё пальцев на руке не сочтёт. Ломать умеет с детства, а строить всё учится.